Подписано ВИК. Серьезное письмо, комиссар. ВИК, что это такое? Теоретели Шайка Контриков. Ясно, Шайка. Раз друг другу письма пишут. Генерал Родзянко, личность известная. Нашего ума тут не хватит, комиссар. Писулю нужно срочно доставить в ЧК. Видать, большая контра в Питере окопалась. Сидит, своего часа дожидается. Через месяц... Сюкистам снова попало письмо с таинственной подписью ВИК. При попытке перейти в финляндскую границу были арестованы двое сотрудников Сестрорецкого пограничного пункта. При них оказался пакет с документами и картами дислокации частей Красной Армии под Петроградом, а также письмо, адресованное «дорогим друзьям». В письме сообщалось о контрреволюционных организациях, работающих подпольно в Петрограде. Здесь работают в контакте три политические организации. В НАЦ все прежние люди. Все мы пока живы и поддерживаем бодрость в других. С израсходованием средств прекратилась наша связь с остатками этой военно-осведомительной организации. Москва нам должна за три месяца. Говорят о каком-то миллионе. Просим экстренным порядком все выяснить не можно немедленно переправить деньги, и на пере работа станет. Вячеслав Фурдорфвинастал несколько документов и нашёл протоколы допросов. Пойманные из поличном перебежчики признались. Найденный пакет получен нами для передачи от владельца патентной фирмы Фос и Штейненгер, Петроградского инженера Вильгельма Ивановича Штейненгера, Зинг, это его кличка точно не знаем, но полагаем, что так. Штейнгер не любит посвящать в подробности. Нам было поручено доставить пакет в Финляндию. Чекисты арестовали Штейнгера. Приобски его квартиру на Шлентисский советский воздание письму. Ну, чуть повлиять, но не подробностями. Он показывал только то, что было уже известно, не давая ни одной новой нити. Весь вечер дольше речи внимательно читал и перечитывал протоколы допросов Штейннгера. Москва нам должна загляните. И прямо выплывала фраза из прочитанного письма. Если финансирование шло из Москвы, значит, там центр, руководство подпольной кадетской организации, там костяк и основные ресурсы, материальные и людские. Ниточка к московским заговорщикам тоже обнаружилась. В конце июля на старинном Уральском тракте в селе Вахрушево Слободского уезда Вятской губернии милиционер Прохоров обратил внимание на молодого мужчину городского облика с увесистым баулом, одетого в рваную поддёвку. Ростоптанные сапоги на нём были не вятской работы, с ремешками и вырезами на голенищах. Такие сапоги шили на Урале а там стоял колчак. Документы задержанного на имя Николая Карасенкова оказались в полном порядке. Но когда милиционер пригласил его пройти в сельсовет, Карасенков проворно сунул руку за пазуху. Прохоров, приготовившийся к неожиданностям, опустил на голову Карасенкова пудовые кулачищи и тем привел его в полную покорность. Это оказалось не лишним. Потому что у странного прохожего обнаружились два револьвера и солидный запас патронов. Отыскался также шинский нож и несколько пачек папирос, которые во всём Слободском уезде нельзя было найти ни за какие коврижки. Но главное оказалось в бауле. Когда все содержимое, содержамое его, высыпали на стол, вместе с караваем хлеба, куском сала и полотенцем Вывалились пачки кэренок в крупных купюрах. Задержанного доставили в Вятскую ЧК. Там он признался, что в действительности является Николаем Павловичем Крышининым Никовым, сыном помещика Орловской губернии и служит в разведывательном отделении Колчаковского главного штаба. В начале июля ему приказали тайно перейти в фронт и доставить в Москву миллион рублей. На последующих допросах крышенники стали устраивать истерики и требовать, чтобы его немедленно стреляли. Вятские чекисты решили дать возможность крышенникову прийти в себя. Из отдельной камеры его перевели в общие, где сидели спекулянты, валютчики,